Глава двенадцатая Темнота рвется в клочья. Все вокруг заполняет алое, как кровь, солнца. Где-то далеко внизу видны облака. Свист ветра стоит такой, что можно оглохнуть. Рядом летит Архонт. Машет лапами, безуспешно пытается до меня дотянуться. «Прости, родной, камней тут нет. А без них?» «Что ты мне сделаешь?» Ухватился телекинезом за громилу и закинул себя на десяток метров выше. Ветер стал гудеть немного тише. По крайней мере, исчезло ощущение, что он вот-вот сдерет с меня кожу. Упали в слой облаков. Белесая пелена расступилась, запуская нас в туман. Впрочем, этот слой мы прошли очень быстро. Вылетев из облаков, внизу я увидел бурую точку, которая быстро становилась все крупнее. Летим прямой наводкой. Отлично. Правда, Архонт летит спиной вниз, что несколько нарушает первоначальную задумку. Ну да ладно, будем контовать. Ухватил телекинезом Архонта за ногу и потянул вверх. Медленно, неторопливо, но гигантская туша начала поворачиваться. Через минуту все было готово. Архонт летит к земле мордой вниз, а я стою на его спине и как серфер скольжу по бескрайнему небу. Красота! Архонт брыкался, ревел, но развернуться уже не мог. До земли оставался примерно километр. Прощай, мудила! Разбежавшись по каменной спине, я сиганул в пустоту. Теперь осталось самое важное — суметь затормозить. 700, 600, 500 400 метров благо вешу я никак галя из пятерочки и в те шесть с хреном тонн которыми я могу ворочить телекинезом, вполне укладываюсь так что главное не перестараться и затормозить максимально плавно не оторвав себе ничего со страху за спиной послышался хруст ломаемого дерева который тут же был заглушен предсмертным ревом архонта Стабилизировав свое положение в воздухе, я обернулся. Величественный гигант был нанизан на секвою, как кусок сыра на шпажку. Позади его спины торчал обломанный кусок древесины, весь измазанный синей кровью. Гигант периодически вздрагивал, заунывно поскуливая. Потом он с тоской посмотрел на закатное солнце, и его тело обмякло. Романтик хренов. Активировав духа леса, Я заставил секвою расти ширь, пока тело Архонта не было разорвано пополам. Два куска плоти лопнули и полетели вниз. Спустившись, возвел вокруг павшего гиганта барьер из лоз. И пошел рыться в синюшной плоти. Час спустя удалось отделить все мясо от костей и каменной шкуры. Куски мяса лозы тут же утаскивали под землю, в тоннель, который уже начал образовываться. Такое добро я просто так не брошу. В грудной клетке гиганта обнаружились заветные предметы. Сердце Архонта было цветом мокрого асфальта с вкраплениями каких-то светло-серых частиц. Его и монету я закинул в поясную сумку, после спрыгнул в вырытый тоннель. Дух леса уже разбирал выросшую вокруг Архонта конструкцию и запечатывал вход в тоннель». Тем временем я стоял на деревянной платформе, транспортирующей сочащееся синим куски мяса в сторону землянки. Скоро ТЭК прибудет на место гибели своей братьи. А ведь было их ни разу не мало. Три десятка танков, 20 ракетных установок. Сколько мы на двоих с Архонтом перебили экзоскелетов, и не сосчитать. Маленькая армия, больше пяти сотен полиглот точно. И это прекрасно. Чем больше их подохнет, тем меньше придется убить в сражении с Гюнтером. Лозы пробивались сквозь грунт и утрамбовывали его по сторонам от тоннеля. Затем стены тоннеля оплетал тонкий слой корней, удерживающий пласт земли от обрушения. А я вместе с мясом Архонта базировался на одном плоском корне, который постепенно продвигался вперед. Времени было хоть отбавляй, так как копать до землянки Нужно было порядка 50 километров. Вытащил сферу, раздавил ее телекинезом, и в воздухе зависла серая жижа, перемешанная с прозрачной скорлупой. Скорлупу отделил от жидкости. Содержимое сердца Архонта пахло, как гранитный камень после дождя. Притянул жижу к себе и выпил на задержке дыхания. Как всегда тошнотворно. А теперь монета. Вспышка озарила тоннель. артефакт Исчез. А где-то на теле появилась новая татуировка. Судя по зуду, появилась она на спине. Статус. Вам даровано новое благословение. Всеведущий картограф позволяет вызвать карту, которая покажет, где сокрыты все части божественной плоти. Прикольно. Интересно, а мини-карту можно вывести? Мини-карта? Окей. Тогда покажи обычную карту. Перед глазами возникла карта континента. Ранее я ее уже видел. Ничего нового. При этом карта не была поделена ни на сектора, ни на климатические зоны. Просто обычная карта с указанием рельефа местности. Зато на ней светились 9 точек. 4 в городе, 2 в дальнем конце континента и 3 вблизи от великого леса. Также на карте светился я, обладатель 5 артефактов. Осталось собрать 9. Всего ничего. Пока я возился с картой, зуд на коже усилился и распространился на все тело. Оказалось, что ее можно приближать. Правда, Google карты зумируются в разы лучше. Но ничего, спасибо и на том. В правом верхнем углу появилось сообщение: Получен новый навык Покров караада. Через поры кожи выделяется субстанция, способная уменьшить получаемый урон. Попробовал активировать новый навык. Черные капли выступили на коже и слились в матовую пленку, покрывшую руку полностью. «Занятно. Попробуем». Положил руку на деревянную платформу и слегка ударил по ней телекинезом. «Хм, даже не почувствовал удара. А если посильнее?» Ударил сильнее, потом еще сильнее. Деревянную платформу ощутимо качнуло. Боль затопила руку. Ага, ну, пару тонн, обновка выдерживает. Это приятно. Снаряд от танка, может, и пробьет меня насквозь, но вот завернувшись в телекинез, прикрывшись корнями и навесив покров, у меня будет шанс выжить даже при ядерном взрыве. В правом углу снова пиликнуло. Суммарный уровень развития достиг 61 уровня. Основные характеристики повышены на 30%. Физическая сила повышена на 12 пунктов. Ловкость повышена на 11 пунктов. Скорость реакции повышена на 16 пунктов. За счет синергии, силы и ловкости скорость реакции повышается на 5 пунктов. Итоговые показатели. Физическая сила — 54, ловкость — 49, скорость реакции — 75. Скорость реакции мне определенно пригодится! А вот силы и ловкость особого смысла не имеют благодаря скиллам Архонта. Транспортировка Архонта заняла целых два дня. Было откровенно скучно. Ну а что поделать? Такой объем мяса я не перетащу. К концу второго дня грунт впереди провалился, и я попал в один из отнорков пещеры Крагов. Ментально потянулся к Бонни и Клайду. Радостные песели прискакали, как табун лошадей, приведя следом за собой остальное выводок. Отдал Клайду приказ притащить какого-нибудь доходягу для эксперимента. Крак, больше похожий на узника ГУЛАГа, еле переставлял лапы. Подошел, вяло пожевал мясо Архонта обломанными зубами и забился в судороги. Через пять минут он затих, а изо рта полилась пена. В коматозе подопытный валялся около часа, а потом у него отслоилась шкура. Сначала она лопнула и начала заливать сукровицей землю, а потом я просто приподнял отслоившийся кусок. Вместо утерянной шкуры красовалась новая, бугристая, как моя жизнь. На вид – камень. Доходяга поднялся на ноги, и я со всего размаха всадил ему под дых с ноги. Беднягу откинула, но, судя по морде, он даже ничего не почувствовал. Попозже попробую обстрелять тебя, а пока взвесим поднял пёселя телекинезом, поставил на землю. Для сравнения поднял Бонни. А доходяга-то раза в два тяжелее Боньки, хотя она была на порядок больше, чем он, до начала эксперимента. Это новая броня столько весит? Ладно, попробуем прокачать кого-то более здорового. Клайд рявкнул, и из соседней ветки тоннелей показался ранее виденный мной здоровенный крак с мордой, исписанной шрамами. После пожирания мяса Архонта он получил ту же способность. Она, похоже, была неотключаемой, а действовала перманентно. Бегать медленнее краг при этом не стал, хотя и потяжелел. Видимо, вместе с защитой еще и сила была увеличена. Ну что ж, эксперимент успешный и пока что однородный. Отдал приказ сожрать Архонта. Краги стали подходить по очереди и растаскивать куски плоти. Ближе к вечеру Пострелял в доходягу из автомата. Пули с лязгом рикошетили и разлетались в разные стороны. Интересно, а у меня также с покровом. Применил навык и вплотную шмальнул себе в ногу из пистолета. Выбив искру, пуля улетела в неизвестном направлении. Бронированная армада крагов. Это, конечно, прекрасно. Но что будет, если Доусон сделает один удар с помощью артефакта? Если краги будут на одной линии, то вся армада закончится в течение вдоха. Сейчас реально появляется шанс выступить против тек и схлестнуться за город. Но рисковать желания нет совершенно. Открыл карту. Ближайший ко мне артефакт находится в пустыне за хрем. Тогда завтра туда и направлюсь. Переночевал с пёселями, поспал наконец в нормальной кровати, умел пару банок тушенки. И полетел песчаным далем. Горные хребты, которые я пролетал ранее и в которых обнаружил архонта, на самом деле назывались хребтами скарга. Кто такой скарг? За время пребывания тут я так и не узнал. Пролетая великий лес, заметил, что макаки ужасно расплодились и стали доминирующим видом. Их уже были не десятки, а сотни, может, даже пара тысяч насчитается. Долбаные макаки. Носились по всему лесу огромными ордами и живность в поисках эволюционного материала. Если бы Такер был жив, уже бы выслал сюда группу для сокращения их численности. Но, увы, ах! С другой стороны, у крагов всегда будет еда в лице приматов. Лес уступил место горным хребтам Скарга, а через полдня и они закончились, открыв мне вид на бескрайнее желтое пятно. Чем ближе я приближался к пустыне, тем жарче становилось. Влетев на территорию песков, и вовсе стало безрадостно. Терморегуляция при этом работает, а толка от нее сгулькин хуй. Фух, скинул себя все тряпки, кроме штанов. Их оборвал по колено, получив невероятно модные шорты советского пошива. Стало немного прохладнее, но комфортом даже не пахло, разумеется. В песке вырастил лозы. Вышли они крайне тощими, ломкими, да и в целом больше похожими на траву, а не на мощные корни, которыми я крушил врагов. Питательных веществ в песке особо нет, но и этого было достаточно. За 10 минут соорудил себе соломенную крышу и полетел на поиск Архонта, наслаждаясь тенью. Судя по карте, артефакт находился в дальней части пустыни за хрем. Ночью доберусь. Флора, конечно, радовала глаз своим отсутствием, зато редкая живность была на удивление разнообразной. И насекомые от мелочевки с ноготь величиной до двухметровых богомолоподобных тварей. Пару раз видел, как под песком двигалась какая-то тварь порядочных размеров. Уж не червь из дюны? Когда до артефакта оставалось пару часов лета, на улице стемнело, решил немного отдохнуть. Да и пожрать не мешало бы. На лагерь остановился в низине песчаного бархана. На всякий случай использовал покров, на который наложил еще и электрический заряд. Добил этим забавного эффекта. И нет, меня не колотило, как припадочного. Электричество распространилось только на внешний слой брони. При этом, когда я подносил руки близко друг к другу или разводил пальцы, между ними образовывались маленькие разряды молний. Даже освещение не нужно с таким покровом. Надо подсветить. Пальцы развел, и вот уже искрит портативный фонарик. Активировал дух леса и сгенерировал себе охапку хвороста, который тут же загорелся от электрического разряда. Как я и рассчитывал, мои фокусы привлекли на огонек с десяток разномастных тварей. Распространив поле телекинеза по округе, нашел шерстяного волчару, правда, был он не больше метров в длину притянул его к себе. И правда, мелчь какая-то, но пасть, открывающаяся не вертикально, а горизонтально, заставила залипнуть на пару минут. Из розовой глотки ко мне потянулся довольно мерзкий язык, состоящий из десятка мелких щупалец. Похоже, насекомых ловит как жаба. Да и с таким рационом еще бы он был крупным. Зверь заскулил, начал вырываться. Я схватил его за горло рукой, защищенный покровом. Когти задних лап полоснули меня по груди, выбив искры. «Прикольно! Мне определенно нравится новое приобретение!» Снова наложил на костюм электрический разряд. Волчару затрясло от проходящего по его телу тока. Мелкая рыжая шерсть задымилась, и через секунду начала гореть, источая зловоние. «Фу, блин!» — наигрался дурак. Отрубил электричество и сжал кулак. Шейные позвонки зверя хрустнули, на удивление, легко. «Окей, перед приемом пищи последний тест». Схватил волка другой рукой за поясницу и потянул в разные стороны. С хрустом песчаный охотник порвался пополам. «Ебен, мать! А я не неслаб прокачался. Редко приходится что-то руками делать, но прогресс радует». Освежевал тушу зверя, мясо подхватил телекинезом и подвесил над костром. Процесс подбрасывания ядров автоматизировал. Лозы постепенно вырастали прямо в костер. Можно было регулировать пламя, ускоряя рост лоз или замедляя. Запах пошел по округе, закачаешься. не нежирное, диетическое, чуть подгорело. Все, как я люблю. Что-то есть в слегка пригоревшем мясе. Снял покров с лица и укусил. Конечно, не свинина, но это лучший и единственный шашлык, который я ел в новом свете. Уминая свой ужин, я совсем забыл о том, что вокруг еще было валом живности. За что я поплатился. Мне прилетел такой удар в основание черепа, что я перелетел через костер, опалив брови, и еще пару метров скользил мордой по песку. Поднялся я уже в плохом настроении. Из темноты... Выступил богомол цвета хаки, а лезвие так и вовсе недвусмысленно блестели металлом. Вот пидор! Если бы не покров, то он бы мне башку снес. Благословение считаю, еще на перезарядке. Я распространил покров на лицо и бросился в атаку. Богомол последовал моему примеру, противно заскрежетав. Лезвие рассекали воздух, каждый раз проходя невероятно близко от моей многострадальной тушки. Забавно, если скорость реакции максимально может достигать сотни, то у меня она выше 70, но я едва поспеваю за этим кузнечиком-переростком. Из темноты вывалил еще десяток точно таких же тварей. Да вашу мать, вечно вы толпой на одного лезете. Ну давай, налетай. И они налетели. Вы когда-нибудь били по воздушному шарику? Уверен, что били. Вот сейчас я отскакивал, как этот воздушный шарик. Удар сбоку. Я лечу влево и напарваюсь на новое лезвие, которое меняет мою траекторию полета, и я уже несусь вверх. Удар сверху, и я на огромной скорости падаю вниз. Богомолы атаковали меня и на земле, и в воздухе. Огромные крылья. Распахивались и с жужжанием несли их в точку, где я через секунду получал сокрушительный удар и летел вниз. Да я мог прямо сейчас завалить этих сучат телекинезом. Но вышли там и биться, в рукопашную. Распространил электрический заряд по всему телу, и мое избиение стало еще более завораживающим. Удар, и я лечу. Но вместе с тем на землю падает спекшийся богомол. Удар. Натыкаюсь на лезвие третьего, пятого, восьмого, и все они просто вспыхивают, как светлячки, летящие на пламя. Остался последний, но теперь по попляшем. Отрубить покров, врубить яд, но распространить только на кулаки. Ходячая бритва атакует горизонтально, ухожу под руку и бью в печень. Ой! Хитиновый панцирь пробил насквозь, вытащил руку и принялся тереть ее о песок. Похоже, я изморался в переработанной еде богомола, а сам богомол уже не представлял угрозы и валялся на песке безвольной куклой. Хорошее место. Сделать укрытие из лозы я не могу, а значит, и спать безопасно не получится. Можно накрыть себя полем телекинеза или покровом, но как только я прекращу их поддерживать и усну, действие их прекратится, тогда я сам стану обедом. Придется сжечь костер всю ночь, наслаждаясь огромными лунами. О, а вот и новый гость пожаловали. Погнали!»